Действие первое. Общественный сад на высоком берегу Волги. За Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов. Явление первое. Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются. Кулигин поет. Среди долины ровные на гладкой высоте. Перестает петь. Чудеса. Истинно, надобно сказать, что чудеса, Кудряш, Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу, и все наглядеться не могу. Кудряш. А что? Кулигин. Вид необыкновенный, красота, душа радуется. Кудряш. Нечто. Кулигин. Восторг, а ты нечто. Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита. Кудряш.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 Хотел, да не отдал. Так это все одно, что ничего. Не отдаст он меня. Он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то. А я с ним разговаривать умею. Шапкин. Ойли. Кудряш. Что тут, ойли? Я грубиян считаюсь. За что же он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь. Опущай же, он меня боится. Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает. Кудряш. Как не ругать? Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я. Он слово, а я десять. Плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану. Кулигин. С него, что ли, пример брать? Лучше уж стерпеть. Кудряш. Ну вот, коль ты умен, так ты его прежде учливости это выучи, да потом и нас учи. Жаль, что дочери-то у него подростки. Больших-то ни одной нет. Шапкин. А то что бы. Кудряш. Я об его уважил. Больно лих я на девок-то. Проходят Дикой и Борис. Кулигин снимает шапку. Шапкин, Кудряшу. Отойдем к сторонке, еще привяжется, пожалуй. Отходят.